Глава 33. Близилось закрытие музея. Посетители потянулись к выходам, сувенирный ларек в южном вестибюле торговал вовсю, в отделанных мрамором коридорах, ведущих к южному выходу, раздавались громкие голоса и топот ног. В райском зале, неподалеку от западного выхода, шум был слабее, а дальше, где размещались лаборатории, старые лекционные залы, хранилища и уставленные книгами кабинеты, посетителей не было слышно совсем. Длинные коридоры были темными, тихими. В обсерваторию Баттерфилда не долетало ни единого звука. Сотрудники ушли домой рано. В кабинете Джорджа Мариарти, как и на всех шести ярусах обсерватории, было совершенно тихо. Мариарти стоял у стола, плотно прижав стиснутый кулак к рту. «Черт!» — негромко пробормотал он. Взбрыкнув с досадой ногой, Мариарти ударился пяткой о стоявший позади карточечный шкаф, с которого тут же свалилась куча бумаг. «Черт!» — воскликнул он на серос от боли, рухнул в кресло и стал растирать лодыжку. Боль постепенно прошла, а вместе с ней и уныние. «Джордж, вечно ты ухитряешься все испортить. Разве не так?» — пробормотал он. Мариарти признался себе, что ухажер из него никудышный. Все, что он делал, стараясь привлечь внимание Марго, заслужить ее благосклонность, приводило к противоположным результатам. А то, что он сказал об ее отце, было совершенно бестактно. Мариарти включил компьютер, он пошлет ей сообщение электронной почтой. Может, несколько сгладит неприятные впечатления. Ненадолго задумался, составляя текст, потом стал набирать «Привет, Марго! Очень хочу узнать!» Резко нажав клавишу, стер сообщение. Чего доброго, так испортишь все еще больше. Посидел немного, уныло уставившись в пустой экран. Ему был известен лишь один способ облегчить душевную боль — поиски сокровищ. Многие из лучших артефактов на выставке суеверия появились там в результате его поисков. Мариарти питал глубокую любовь к громадным музейным коллекциям и был знаком с темными тайными углами хранилищ лучше многих старых сотрудников. У застенчивого Джорджа друзей было мало, и молодой человек часто проводил время, роясь в хранилищах и находя давно забытые реликты. Это давало ему чувство собственной значительности, нужности. Добиться признания своих достоинств другими, Мариарти был не способен. Он снова повернулся к клавиатуре, вошел в инвентарную базу данных и стал небрежно, но целенаправленно просматривать файлы. Мариарти хорошо ориентировался в ней, Знал все кратчайшие и обходные пути, как опытный капитан речного судна рельеф дна реки, по которой ходит. Через несколько минут движения его пальцев замедлились. Он дошел до той области базы, которую еще не исследовал. Собрание шумерских артефактов, обнаруженных в начале 20-х годов и до сих пор толком не изученных. Старательно отыскивал сперва коллекции, потом подколлекции и, наконец, отдельные артефакты. Вот это, кажется, интересно. Серия глиняных табличек, ранние образцы шумерской письменности. Собиратель полагал, что подписи, связаны с религиозными ритуалами, Мариарти прочел аннотации с удовлетворением Кивая. На выставке, пожалуй, они окажутся не лишними. На одной из маленьких галерей еще есть место для нескольких артефактов. Мариарти взглянул на свои любимые наручные часы, которые имели форму солнечных, почти пять Но он знал, где лежат таблички. Ему они кажутся перспективными. Завтра утром он покажет их Кадберту, получит его одобрение. Придать стенду законченный вид можно будет между торжествами в пятницу вечером и открытием для широкой публики. Он быстро черкнул несколько записей, потом отключил компьютер. Щелчок прозвучал в тихом кабинете пистолетным выстрелом. Мариарти посидел, держа палец на выключателе, затем встал, заправил рубашку в брюки и, слегка прихрамывая из-за ушибленной пятки, вышел из кабинета.